Глава 58. Во время обеденного перерыва к Эллен подошли несколько учеников, которые сообщили ей про показания Тони Картера. Инстинктивно психолог подумала, что Джейми никак не мог напасть на Керри. Она нянчила его с тех пор, как ему исполнилось восемь. Керри тогда было шесть. Оставаясь приглядывать за Джейми, Эйлин часто брала с собой младшую сестру, или, если погода позволяла плавать в бассейне, она приводила соседского мальчика к себе домой. Он всегда был таким незлобливым, во всех отношениях, размышляла она. Он так любил Керри. Из школы Даулинг прямиком вернулась домой. Входная дверь оказалась незапертой «Мама!» — позвала девушка, входя внутрь. «Я здесь!» — послышался голос матери со двора. Фрэн полулежала на шезлонге рядом с тем местом, куда Стив положил безжизненное тело Керри, когда вынес его из бассейна. Эллен удивилась, потому что мать не имела привычки сюда приходить. Почему она выбрала именно это место? «Я полагаю, ты уже слышал про Тони Картера?» — начала миссис Даулинг. «Интересно, сколько Кроули заплатили Картерам за эту историю? Это просто отвратительно, что они пытаются все свалить на Джейми, который не в состоянии себя защитить». «Мам, ну зачем картером это делать?» «А я скажу тебе зачем. Потому что они выскочки Я своими ушами слышала, как Джун Кроули рассказывала, что Карл Картер вечно пристает к Дагу, чтобы тот порекомендовал его для вступления в Риджвудский клуб. Ну чем не обмен услугами? Обвинить бедного невинного Джейми в том, что на самом деле совершил их сыночек. «Мама, ты же знаешь, как я отношусь к Джейми», — возразила Эйлин. «Но мне трудно поверить, что Кроули заставили Тони солгать ради них». «Ты с самого первого дня заступаешься за Алана! Я тебя не понимаю!» «Мам, а ты с первого дня обвинила и осудила Алана! Я не понимаю тебя!» «Пусть каждый останется при своем!» — заключила Френ. «Мам, послушай, я меньше всего хочу, чтобы мы продолжали трепать друг другу нервы. Я только хочу сказать вот что. Ты помнишь, как Майк Уилсон расспрашивал вас с папой...» проспущенную шину. Да, и Керин нам ничего не сказала о ней, потому что отец предупреждал ее, что колесо надо поменять. Полиция до сих пор не нашла того эвакуаторщика, который поменял ей колесо, и потом хотел прийти к нам домой, когда все разойдутся. Да, Алана арестовали, но я знаю... Майк не успокоится, пока они не найдут того парня и не установят, где он находился в ту ночь. «К чему ты клонишь?» спросила миссис Даулинг. «Я хочу сказать, что сутки назад мы ничего не знали о том, что Джейми якобы плавал с Керри в ночь убийства. Мы с тобой не сомневаемся, что это не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Керри. Полиция до сих пор ищет водителя эвакуатора». Я хочу сказать, что мы еще много чего не знаем. Давай не будем делать преждевременных выводов. Ну, хорошо, хватит об этом. Давай выпьем вина. Когда они сидели в гостиной, попивая вино, Фрэн спросила. — Ты говорила, что собираешься посетить семинар со Скоттом кимболом и что, возможно, пойдешь с ним на ужин? «Ты вернулась домой довольно поздно, так что я предполагаю, что ужин состоялся. Ну и как он? Семинар или ужин?» «Семинары все одинаковые», — невольно улыбнулась миссис Давлин. «Расскажи мне про ужин». «Все было очень мило. Мы пошли в итальянский ресторан. Еда была вкуснейшая. Я заказала...» «Я хочу услышать про Скотта было перебила девушку мать. И почему я не удивлена? Мне нравится Скотт, он очень приятный, к тому же очень красивый, умный, с ним легко общаться. Однако, пока младшая даулин говорила это, перед ее мысленным взором предстал сидящий за столом Майк Уилсон. «Его компания нравится мне куда больше», — подумала она, но вслух говорить этого не стала. — Дорогая, мы все сейчас переживаем очень тяжелые времена, — сказала ее мать. — Но если у тебя появится возможность провести приятный вечер, я не хочу, чтобы ты себе отказывала в этом. Мы с папой планируем в выходные поехать на Бермуды. Перемена обстановки нам обоим пойдет на пользу. — Согласна. Это будет замечательно для вас обоих.